Глава 8. Отвязанная лодка. Слуги императора всегда быстро выполняли его приказы, поэтому вскоре, когда я покидала дворец Чаннань, у зала Мэй Джуан осталось только половина стражи, как того и просила наложница Фэн. Мы с Дзэнси выбрали самый дальний путь до дворца Танли. Мы шли очень медленно, дожидаясь, когда вечерние сумерки сгустятся и на улице станет темно. В нужный момент мы свернули в сторону сада Шанлинь и вновь оказались около домика среди каменных горок. Я быстро переоделась в наряд дворцовой служанки, и мы, стараясь оставаться незамеченными, направились в сторону цундзуитана Мне повезло, что наложница Хуа устроила скандал как раз в то время, когда первая смена стражников должна была сдать пост, а вторая — выйти им на замену. В результате они все оказались вымотанными женскими разборками и сейчас были не такими собранными, как обычно. На руку мне играло и то, что стражников осталось вдвое меньше. Фанжо, по моей просьбе, угостила ночную смену едой, которую я послала Мэй Джуан. В нее был добавлен сонный порошок, поэтому нам не пришлось долго ждать, когда стражники начали клевать носами. Я осторожно пробралась мимо них и оказалась во внутреннем дворике. Там меня ждали Фанжо и Сяо Лянь. Евнух сразу же подошел и прошептал. «Госпожа, вы оказались правы. Как только вы покинули дворец, она выбежала через боковую дверь и направилась в сторону дворца Цзэ Юй Цао. У меня перехватило дыхание. Я давно уже ее подозревала, но теперь, когда появились доказательства, на меня разом нахлынули возмущение, негодование и разочарование. Такой удар мог сбить с ног любого. Я стояла молча, осознавая то, что только что услышала. Но, видимо, я так сильно побледнела, что Сяоля не спугался. «Госпожа, хотите, я пойду и прикажу ее схватить?» — спросил он. Я так разволновалась, что никак не могла успокоить участившееся дыхание. «Не надо», — тихо ответила я. «Просто скажи остальным, чтобы вели себя, как обычно». Евнух удивился, но не стал задавать никаких вопросов. «Хорошо», — коротко ответил он. «Ты иди пока. А с ней я сама потом разберусь». Сяолянь поклонился и негромко сказал. «Я оставил лодку среди лотосов». Очень надеюсь, что вы сможете незаметно вернуться во дворец. Когда он ушел, я повернулась к Фанжо и взяла ее за руку. Тетушка, я так тебе благодарна. Я заметила слезы у нее на глазах, когда она заговорила: Не надо меня благодарить, госпожа! Если перехвалите, то судьба обидится на меня и преподнесет неприятные сюрпризы. Когда-то я жила вместе с вами в усадьбе вашей семьи и я чувствую, что даже сейчас обязана о вас заботиться». Договорив, она взяла меня за руку и повела к покоям Мэй-Джуан. Я частенько бывала в цунь и прекрасно знала расположение комнат. Я могла свободно по нему ходить, как по собственному дворцу. Когда Мэй-Джуан была в фаворе у сюань все залы утопали в хризантемах. Среди желтых можно было найти сорта «Золотой пион», «Желтый журавль», «Золотой павлин», «Золотая чарка», «Желтая иволга». Среди белых встречались «Лунный свет», «Нефритовый пион», «Нефритовая роза», «Изящный нефрит», «Снежный ком», Дяочань поклоняется луне», «Большой лотос». «Дяо Чань» — одна из четырех великих красавиц Китая, героиня нескольких классических романов. По преданию, однажды она молилась о воссоединении с любимым в саду при свете луны. Среди пурпурных сортов были река на закате, летящие ласточки, отрез пурпурного шелка, агатовое блюдо и пурпурный зонт. Красных сортов тоже было много. Алые щечки красавицы, красные облака, вышитый гибискус, аромат румян, роскошные личи, макушка журавля. Личи китайская слива, плодовое дерево с розово-красными плодами. Были и розовые цветы, улыбка Будды, розовые булочки, персиковая хризантема, румяна красавицы, махровый бутон. Сортов было много, и все они были редкими и потому очень ценными. Я помню, как Мэй Джуан стояла среди многочисленных цветов, похожих на разноцветные облака, и стыдливо улыбалась так как улыбается жена, только что вошедшая в дом мужа. Она была счастлива и не могла скрыть этого. Его Величество уделяет мне столько внимания. В этот момент она была ярче и красивее любого цветка. Однако счастье длилось недолго, всего лишь год. Хризантемы завяли, вместо них выросли и распустились новые. Но зал Цуньцуйтан уже не мог похвастаться былой красотой. На мне были туфли-служанки на тонкой подошве, Когда я ступала по опавшей листве и сорным травам, мне казалось, что я ступаю по разбросанной мозаике. Это было необычное ощущение. Наступала осень, и деревья стали сбрасывать листву, которая подгнивала у их подножия. Вокруг распространялся неприятный запах увядания. Вскоре мои туфли намокли от влаги, скопившейся на траве. Судя по заброшенному виду двора и царившему вокруг запустению, слуги перестали за ним ухаживать, потому что Мэй-Джуан оказалась в опале. Двор зарос сорняками, а декоративные цветы и кустарники увяли. Единственным украшением осталась яркая луна, освещавшая заросли сорной травы. Мэй-Джуан ждала в дверях своей спальни. Стоило ей увидеть нас, как она тут же нетерпеливо протянула руку в мою сторону. У меня в глазах потеплело. Это слезы стали проситься наружу. Я бегом преодолела разделявшее нас расстояние и схватила ее за руки, которые неожиданно оказались ледяными. Мне так много хотелось ей сказать, но я просто не могла, потому что по моим щекам покатились слезы. Я все время всхлипывала и не могла остановиться. Мэй Джуан тоже расплакалась. Она осмотрела меня с ног до головы и через силу улыбнулась. «Хорошо. Все хорошо», — сказала Мэйджуан. «Когда тетушка Фанжо приходила, она всегда говорила, что с тобой все хорошо. Но я не верила. Но теперь я сама в этом убедилась и могу немного успокоиться». Я сглотнула слезы и заставила себя улыбнуться. «Со мной все хорошо, но я очень сильно переживала за тебя». Пока мы переговаривались, Фанжо отошла в сторону и следила за тем, чтобы нас никто не увидел. Я оглядела подругу и отметила, что она сильно похудела за то время, что мы не виделись. Но, несмотря на худобу, ее руки оставались сильными. Я ощутила это, когда она схватила меня за запястье и потянула на себя, заставляя зайти в ее покой. Войдя в комнату, я замерла на месте. Уже с порога чувствовался неприятный запах гнили. Мэй Джуан заметила, как я брезгливо скривилась и удрученно усмехнулась. Это уже не прежний пахнущий цветами цуньзуйтан. Я все понимала, но не могла поверить в увиденное. Но у тебя же все равно есть ранг ты императорская наложница Почему слуги довели твои покои до такого состояния не слишком ли они обленились? Мэй Джуан подошла к красным свечам и стала зажигать их одну за другой. У наложницы Хуа много власти. Ты и сама знаешь, что дворцовые слуги всегда выбирают сильнейших. Им они отвешивают льстивые поклоны, а тех, кто лишён власти, унижают, довольно ухмыляясь за спиной. Если бы не помощь тётушки Фанжо, я могла бы и не дожить до сегодняшнего дня. По щекам Мэй Джуан побежали крупные слезы. Одна слезинка слетела с её подбородка и упала прямиком на горящий фитиль. Он тут же погас с громким шипением, и от свечи поднялся едкий белый дым. Свечи, судя по всему, были наихудшего качества. При горении от них исходил резкий запах Гарри. Мэйджоан вдохнула дым и закашлялась. Я подхватила ее под руку и помогла сесть. Краем глаза я заметила грязное постельное белье и потемневшие занавеси кровати. Чайник тоже оказался грязным. Я взяла одну из чашек и тщательно протерла ее носовым платком. Попробовав чай, я порадовалась тому, что, хотя он и невкусный, но его все-таки можно пить без вреда для здоровья. Мэй Джуан выпила свою чашку залпом и дрожащей рукой поставила ее на стол. «Не волнуйся. Я дождусь подходящего момента, встану на колени перед императором и буду умолять, чтобы он помиловал тебя», — уверенно сказала я но на самом деле сомневалась, что смогу хоть как-то повлиять на Сюаньлина. Сердце кольнуло острое чувство вины. Я не умела читать мысли и поэтому не могла предугадать, когда Сюаньлин позволит Мэй Джуан выйти из заточения. Но сейчас для меня важнее всего было успокоить подругу и избавить ее от тяжелых и мрачных мыслей. Мэй Джуан печально усмехнулась, но ничего не сказала. За окном виднелся исхудавший лунный серп, от которого света было так же мало, как блеска от мутной жемчужины. Через открытые ставни в комнату проникал воздух, наполненный запахами влажной травы и подвинивающих листьев. Огоньки свечей, будто бы дразня нас, плясали над фитилями, то становясь меньше, то увеличиваясь. Время от времени чувствовался резкий запах расплавленного воска. Красные свечи, плакали кровавыми слезами, словно бы от затаенной горькой обиды. Их свет отражался на грязных, покрытых пылью парчевых занавесках, которые когда-то радовали хозяйку красотой и блеском. Атмосфера упадка и заброшенности отражала наше душевное состояние. Мы будто бы заплутали при тусклом свете луны и теперь не могли найти верную дорогу. Мэй Джуан понадобилось время, чтобы собраться с мыслями. Я терпеливо ждала, пока она не заговорит первой. Когда тетушка Фанжо сказала, что на тебя никак не повлияло то, что со мной произошло, я немного успокоилась. А теперь Линжун, к счастью, вышла из тени. Хорошо, что у тебя будет подмога, ведь одной ладонью в ладоши не похлопаешь. В значении одному не справится. Она замолчала и повернулась к окну. Там виднелись силуэты засохших хризантем, за которыми никто не ухаживал. Мэй Джуан словно бы потерялась в своих мыслях, но спустя пару минут она вздрогнула и посмотрела на меня. Линжун очень сильно нравится императору», — спросила она. Вопрос был очень неожиданным, и поэтому я слегка растерялась. «Я бы не сказала, что очень сильно», но гораздо больше, чем за Юй Цао и те, кто находится в похожем положении. «А, — равнодушно протянула Мэй Джуан. но это все равно лучше, чем ничего. Вот только Линжун труслива, и благосклонность императора не изменит ее характер. Если что-то случится, тебе самой придется принимать решение и давать указания». Я кивнула и вновь обратила внимание на то, Как сильно подруга похудела. Сердце сжалось от жалости. Не злись на неё. Побереги свое здоровье. Она всего лишь рабыня императора, как и мы все. Кстати, ты слышала, чем закончился скандал, который устроила Хуа у вас во дворе? Надеюсь, что это хотя бы немного тебя порадовало. Слышала. Но не думаю, что с ней удастся так легко справиться. Мне придется действовать шаг за шагом. И это был только первый. Мой взгляд скользил все ниже и ниже, пока не остановился на плоском животе подруги. Я не смогла удержаться и спросила. «Ты можешь объяснить, что случилось с твоей беременностью?» Мэй Джуан, услышав вопрос, разочарованно усмехнулась. «Все вокруг твердят, что я притворялась беременной, чтобы добиться благосклонности императора». «Неужели ты тоже так думаешь?» Она неосознанно начала поглаживать низ живота. Но в те дни император и так меня любил. Зачем мне было обманывать его и врать, что я ношу его ребенка? В этом нет никакого смысла. Император души в тебе не чаял. И рано или поздно ты обязательно забеременела бы. Ты могла спокойно жить и наслаждаться его любовью. Хорошо, что хотя бы ты это понимаешь. Мэй Джуан тяжело вздохнула. Сестрица, я уверена, что они специально заставили тебя поверить в то, что ты беременна. Они даже дали тебе время порадоваться славе и императорской любви, а потом ударили в спину, доказав, что беременность была не настоящей, и обвинив тебя в том, что таким способом ты добивалась внимания государя. Я вздохнула, но продолжила делиться своими предположениями. Думаю, это началось тогда, когда лекарь Цзян выписал тебе тот злополучный рецепт и порекомендовал тебе Любеня. Это все было частью чьего-то плана. Они воспользовались твоим желанием подарить императору ребенка и заманили в ловушку, а потом в нужный момент раскрыли правду и выбили почву из-под твоих ног. «Они расставили сети и просто ждали, когда я в них попадусь», сказала Мэй Джуан, сжимая носовой платок. «Я сама виновата, что оказалась такой наивной». Из ее глаз, наполненных обидой и негодованием, побежали ручейки слез. Пока Фулин не вынесла окровавленную одежду, я даже не догадывалась, что на самом деле не беременна. Мэй Джуан яростно сжала кулаки, и тут же раздался странный треск. Это сломались ее ногти. Я обеспокоенно заглянула в глаза подруги и вздрогнула от увиденного. Столько ненависти во взгляде я еще не видела ни у кого. Они использовали против меня мое же желание родить для императора. Я вспомнила о том, как Мэй Джуан не могла сдержать радость, когда ей сказали о беременности. Как же она хотела этого ребенка! Он скрасил бы ей одинокие вечера, упрочил бы ее связь с императором, а еще прославил бы семью Шень. «Мы не можем исправить то, что уже случилось», — спокойно сказала я. Я тоже чуть не оказалась в западне. Ты ведь слышала, как император сказал, что хотел вновь разрешить Хуа помогать императрице. Если бы я не заманила ее в ловушку, то, боюсь, через несколько дней нам с Линжун грозила бы смертельная опасность. Я все слышала. Мэй Джуан с грустью вздохнула. От меня уже никакого проку, поэтому вам с Линжун надо быть осторожнее. Она вытерла слезы и строго сказала. Если у тебя получится вызволить меня из этой ужасной ситуации, я буду рада, но не нужно усердствовать, рискуя своей жизнью. «Сейчас наше благополучие зависит от тебя. Поэтому будь осмотрительнее. Нельзя допустить, чтобы ты пострадала так же, как я». Чем больше она говорила, тем сильнее мне хотелось плакать. Но я сдерживалась изо всех сил, потому что не желала расстраивать Мэй Джуан своими слезами. Я отвернулась, чтобы подруга не заметила мою слабость, и посмотрела на окно. На защитной сетке – Плесали тени скрюченных ветвей и увядших листьев. Суеверному человеку могло показаться, что это призраки протягивают свои немощные пальцы, чтобы сорвать сетку и проникнуть внутрь. Гнетущую атмосферу создавало и стрекотание ночных насекомых. Их звуки были похожи на жалобные стоны одинокого, позабытого всеми человека. «Мне было тяжело говорить, но я должна была это сказать». Его Величество, он, произнеся пару слов, я замолчала, не в силах продолжать. Когда я вспоминала о том, каким тоном Сюанилин говорила о Мэй Джуан, мое сердце холодело от страха. Как лиса горюет о погибшем зайце, страшась той же участи, так и я боялась, что со мной может произойти то же, что и с моей лучшей подругой. Тем более мы с ней были, как губы и зубы, которые неразрывно связаны. Если губы исчезнут, зубы замерзнут. Я больше не могла скрывать разочарование и грусть, которые давно поселились в моем сердце. Мне кажется, император никогда не станет для нас любящим мужем. Помнишь, о чем мы раньше искренне молились? Видимо, этому никогда не бывать. Любящим мужем? Ха -ха -ха. Мэй Джуан рассмеялась, и от ее смеха у меня побежали мурашки. «Даже простой народ знает, что любящий муж — это тот, на которого женщина сможет полагаться всю жизнь». Она нервно прикусила губу, а потом со злостью выпалила. «А он? Разве мы можем положиться на такого, как он?» Мэй Джоан сорвалась на крик, но тут же тихонько всхлипнула. Ей тоже было невыносимо вспоминать о прошлом и наших наивных мечтах. «Я помню, как мы с тобой сидели на женской половине...» и целыми днями обсуждали наших идеальных мужей. Я мечтала, что весной мы вместе будем рано вставать по утрам, срывать цветы и украшать ими дом. А зимними вечерами я буду зажигать лампы, добавлять благовония в курительницы и наблюдать за тем, как он занимается каллиграфией. Мне хотелось долгие годы тенью следовать за своим мужем. Автор позаимствовала несколько фраз из оперы, написанной по мотивам романа «Сон в красном тереме». Этими фразами главный герой Бао Юй описывает свои мечты о семейной жизни с героиней Да Юй. «Когда я узнала, что стану наложницей императора, я перестала надеяться на то, что в моих покоях будут звучать любовные речи и что мы с мужем станем не разлей вода» но все же надеялась, что он поверит мне и защитит. Мэйджан Джуан все говорила и говорила, пока эмоции не взяли верх и у нее не перехватило дыхание. Каждое ее слово болезненно вонзалось в мое сердце, усиливая душевные страдания. Раньше мы часто шутили о том, каким должен быть идеальный муж. Но на самом деле за этими шутками скрывались наши истинные желания. Не переживай. — сказала я, смахивая слезы с ресниц. — Я уже велела выяснить имена тех, кто навлек на тебя неприятности. Я уверена, что совсем скоро мы узнаем истину. Потерпи немного. Когда правда выйдет наружу, император обязательно осыплет тебя подарками, чтобы ты позабыла о страданиях, и очистит твое имя. В слабом лунном свете мне показалось, что на лице Мэй Джуан вместе с грустной улыбкой промелькнуло презрение осыплет подарками. Разве могут подарки стереть память о днях, наполненных болью и отчаянием? Сначала он бережно обнимал меня, как красивый цветок, а потом, не задумываясь, бросил на пол и растоптал. На самом деле у него каменное сердце. Наши чувства для него ничего не значат. Необъяснимый страх окутал мою душу. Я не могла понять, почему он появился, и не могла описать словами, что я чувствовала в этот момент. Слова Мэй Джуан были подобны высоким волнам, которые раскачивали мое сердце, похожее на маленькую лодочку. И вот последняя волна была такой силы, что опрокинула и потопила лодку, которая стала погружаться на дно все ниже и ниже. Мэй Джуан сразу заметила, как сильно повлияли на меня ее слова. Возможно, тебе больно от того, что я говорю. Но разве это сравнится со страданиями таких, как я, которых в одночасье лишили всего? Она помолчала немного, а потом продолжила. Знаешь, вид опустевшего Цундзуитана, который совсем недавно был образцом роскоши и богатства, заставил меня многое переосмыслить. Я поняла, что такое на самом деле благосклонность императора. Она следила за тем, как на моем лице сменяют друг друга совершенно разные эмоции. «Сейчас император любит тебя. И я понимаю, что мне больше не суждено оказаться рядом с ним. И не надо убеждать меня в обратном. Я мечтаю о том, чтобы он поскорее меня помиловал, но только для того, чтобы моя семья не подвергалась опасности. Император, он же...» Мэй Джуан усмехнулась и замолчала так и не закончив фразу. Я хотела возразить ей, но тут в дверь постучалась Фанжо. «Госпожа, скорее уходите!» — зашептала она. Охранники начали просыпаться. «Если вас увидят, мы не сможем ничего сделать!» Я торопливо вытерла слезы и сказала подруге. «Пожалуйста, береги себя, пока я не придумаю, как тебе помочь». Мэй Джуан крепко сжала мою руку. «Ты тоже береги себя!» Фанжо стояла у двери и жестами поторапливала меня. Мне так не хотелось уходить и расставаться с Мэй Джуан, но ради нашей же безопасности мы быстро распрощались, и я выбежала из комнаты. Осенними ночами по улицам и переулкам запретного города расползался белесый туман. Он напоминал призрачные руки, которые ощупывали каждый дворец, каждое здание каждый темный уголок в поисках секретов и коварных замыслов. Туман проникал повсюду и сбивал с пути тех, кому приходилось выходить на улицу в ночное время. Мне удалось незаметно проскользнуть мимо стражи, и я побежала по мощёной дорожке к зарослям лотоса, где Сяо Лянь заранее оставил небольшую лодочку. Я столкнула ее на воду и быстро забралась внутрь. Мне показалось, что лодка немного накренилась вбок, Но я не обратила на это внимания, потому что мне стоило как можно скорее отчалить от берега. Я отвязала веревку и взялась за весло. Но тут я услышала приближающиеся шаги. Мимо проходила ночная стража. Испугавшись, я нырнула под навес, который закрывал середину лодки. Я чуть не упала, когда наступила на что-то мягкое, теплое и, судя по всему, живое. Это было так страшно, что я чуть не закричала, но силой воли я подавила крик и присмотрелась к тому, что оказалось у меня под ногой. «Ой!» — снизу прозвучал чей-то голос. Это был мужчина, и я его знала. Прежде чем я что-то успела сказать, с берега донесся окрик. «Эй, кто там в лодке?» Сердце с бешеной скоростью колотилось в груди. Мне казалось, что оно вот-вот разорвет грудную клетку и выскочит. Я закрыла глаза и в отчаянии зашептала. «Если меня заметят, все, через что мне сегодня пришлось пройти, окажется напрасным. И пострадаю не только я, но и Мэй Джуан». Под навесом было очень мало места, поэтому, когда мужчина поднялся, мы оказались настолько близко друг к другу, что даже в темноте я заметила удивленный блеск его глаз. Он зажал мне рот рукой, а сам слегка высунулся наружу и сонным голосом сказал «Кто смеет тревожить сон принца?» Он говорил совсем негромко, без угрозы, но даже этого хватило, чтобы сбить спесь с того, кто находился на берегу. Стражник сразу сменил грозный тон на заискивающий. «Шестой принц, я не знал, что вы здесь. Пожалуйста, простите меня за беспокойство». Сюаньцин громко зевнул и нетерпеливо махнул рукой. «Иди уже, не мешай мне отдыхать». У принца была такая репутация, что стражника совсем не смутило то, что он оказался ночью на лодке посреди озера. К тому же все знали, что на берегу пруда Тайе находился Лойюэ павильон луны, разорвавший облака, в котором он жил в детстве. Он останавливался в нем каждый раз, когда приезжал навестить вдовствующую императрицу. Здесь принцу было удобнее, чем в каком-либо дворце. Да и место это находилось в отдалении от императорского гарема. Стражник поспешил уйти, и когда звуки его шагов затихли, Сюаньцин повернулся ко мне и скомандовал. «Выходи!» Я возмущенно замычала, и только после этого он вспомнил, что все еще зажимает мне рот. Как только он убрал руку, я приоткрыла занавеску и выглянула наружу. Мне был необходим свежий прохладный воздух, Ведь мои щеки пылали так, что о них можно было обжечься. Принцу тоже было неловко. Кажется, он даже немного смутился. Я заметила, как он с удивлением рассматривает мой необычный наряд и готовилась отвечать на неудобные вопросы. Но он ничего не спросил. «Я отвезу тебя домой». Мне было стыдно с ним разговаривать, поэтому я просто кивнула, в душе надеясь, что напряжение и неловкость между нами пропадут сами собой. Принц умело пользовался веслом, отгоняя лодку все дальше от берега. И вскоре мы оказались на середине пруда. Чем дальше мы отплывали, тем спокойнее билось мое сердце. Столица находилась южнее резиденции Тайпин, поэтому даже в начале осени ее жители изнывали от летней жары. Даже лотосы на пруду Тайе цвели гораздо дольше, чем на озере Фаньюэ. Но настоящая осень уже близилась. Цветущие лотосы начинали понемногу увидать, источая сладкий аромат. С этим запахом смешивались нежные ароматы листьев водяного ореха и тростника. У берегов пруда стелился туман, который скрывал лотосы так же, как дворцы и павильоны, расположенные неподалеку. Где-то горели красные шелковые фонари, и эти огоньки отражались на водной глади в перемешку с белыми пятнышками ярких звезд. Вода, покрытая мелкой рябью, в свете луны казалась блестящей роскошной тканью, сверкающей при каждом движении весла. Лодка словно бы плыла меж звезд в сказочную страну. Красота ночного пруда завораживала и пьянила. Оторвавшись от созерцания чарующего пейзажа, я заметила на корме кучу изнебрежно сложенных лотосов. «Ваше Высочество!» «Где вы нашли столько недавно распустившихся лотосов?» — озадаченно спросила я. Обычно в конце восьмого месяца большинство лотосов начинают увидать и остаются одни лишь семенные коробочки. Принц не спеша греб, мастерски управляя веслом. Его стройный изящный силуэт отражался в воде, и из-за лунных бликов казалось, что от него исходит сияние. Его голос прозвучал так же тихо и скромно, как шуршание листвы на осеннем ветру. Мне думается, что это последние цветы лотоса в этом году. Ради них я пробрался в самые густые заросли, распугав по пути чай и цапель. Получилось найти не так много, но я все равно доволен. Я поставлю их в вазы и буду любоваться. Я взглянула на луну и спросила. «Принц, вам так сильно нравятся лотосы?» «Да». «Мне нравится то, что, вырастая из грязи, они все равно остаются чистыми. Они омываются прозрачной водой и лишены кокетства», — ответил принц Сюаньцин и нежно улыбнулся. Под плеск воды мы разговаривали с ним о разных пустяках. Скопления ряски, рассекаемые носом лодки, обтекали ее по сторонам и вновь собирались в большие зеленые пятна позади, словно бы нас тут и не было. Подумав, что мы далеко отплыли от мест, где могли проходить стражники, я осторожно выбралась из-под навеса и уселась на нос лодки. Я всегда была восприимчива к запахам, поэтому сразу же уловила тонкий аромат, не похожий на запах лотосов. «Вам не кажется, что пахнет ей? с сомнением спросила я. «Вот только для нее сейчас не сезон». «У тебя острый нюх, Дзейюй», — сказал принц. Поллией пахнет от меня. В этот момент я подумала, что принц напоминает мне молодой месяц, а его улыбка свежий ветерок, пронесшийся над водой. А когда я посмотрела на пруд, на мгновение мне показалось, что его поверхность, покрытая бликами лунного света, состоит из сверкающего серебра. Горная красавица, что полли ей подобна. Так писал Цюй Юань в своем стихотворении Горный Дух. Цюй Юань, первый среди великих китайских поэтов, живший в эпоху сражающихся царств, 340-278 годы до нашей эры. В стихотворении, которое цитирует принц Сюаньцин, Цин, рассказывается о горном духе, который бродит по горам в ожидании встречи со своей возлюбленной. «Я прикрыла рот рукавом, чтобы скрыть улыбку и удивление». «Ваше Высочество, вы говорите так, словно бы у вас тоже есть возлюбленные. Принц улыбнулся, но ничего не ответил. Он налег на весло, и лодка поплыла быстрее. Я восхищалась тем спокойствием, с которым он управлял нашей лодкой. Когда он перемещал весло с одной стороны на другую, вслед за движениями рук вверх взмывали рукава его белого одеяния. В эти моменты он выглядел очень внушительно, даже величественно. Это зрелище вызвало у меня искреннюю улыбку. Даже глубокой ночью на самой простой лодке посреди пруда вы все равно выглядите беззаботно и в то же время изящно. Удивительно. В ответ он чуть заметно усмехнулся и сказал. В Джуанзы говорится, неспособные ни к чему не стремятся. Набив животы, они бесцельно скитаются, подобно отвязанной лодке. Они пусты, и несутся неведомо куда». «Джуан Цзи» — книга-притч, памятник китайской литературы. Названа по имени одного из основоположников философии даосизма Джуан Цзи, Джуан Чжоу, жившего с 369 по 286 год до нашей эры. «Я только и делаю, что ем с утра до вечера, до да бездельничаю. Я человек богатый и знатный, но совершенно никчемный». Только и могу, что бесцельно скитаться и развлекаться». Принц вдруг весело ухмыльнулся и добавил. «Вот уж не думал, что окажусь сегодня в одной лодке с красавицей. Мне кажется, что я везу ту самую великую красавицу Сиши, и мы сейчас не на пруду Таие, а на озере Тайху». Сиши — одна из четырех великих красавиц Древнего Китая. Я перестала улыбаться и строго посмотрела на принца. «Если бы я не знала, что вы не имеете в виду ничего плохого, я бы рассердилась на вас. Пожалуйста, не сравнивайте меня с наложницей Сиши». Неужели Цзэйюи, как и необразованные простолюдины, считает, что Сиши погубила свою страну? Я заметила неодобрение во взгляде Сюаньцина. Покачав головой, я спокойно сказала. «Сиши помогла уничтожить царство У, но не она виновна в гибели царства Юэ». Сюаньцин теперь смотрел на меня с недоумением: Если ты настолько умна, почему сказала то, что сказала? Прежде чем ответить, я вдохнула полной грудью воздух, пропитанный ароматом лотосов. Вы ведь знаете, что Сиши любила министра Фань ли Как же ей было тяжело и горько, когда мужчина, которого она любила всей душой, лично отправил ее в царство У в качестве наложницы. Я могу представить, что потом она простила его и даже согласилась вместе отплыть на лодке, но это была уже не та мечтательница из деревни Джуло, какой она была в юности. Сиши можно только пожалеть, потому что в старости ей пришлось жить с тем, кто отправил ее в подарок вражескому королю. Принц так удивился, что замер, позабыв про весло, которое занес над водой. Спустя пару мгновений В его глазах, подобно падающей звезде, промелькнуло изумление, которое тут же сменилось восхищением. Наконец он улыбнулся и сказал. В исторических книгах обычно или оплакивают несчастную Сиши, или бронят жестокого короля У. Никто не обращает внимания на Фанли. Я никогда не слышал, чтобы кто-то рассуждал так же, как ты. Принц положил весло перед собой и низко поклонился. «Дзэйюй!» Твои мысли столь глубоки. Мне за тобой не угнаться». Из-за его резких движений лодка покачнулась, и я испуганно схватилась за борт. Его похвала меня смутила, поэтому я поспешила объяснить свои слова. «Я всего лишь сужу людей по своей мерке. Простите, если насмешила. Я сама понимаю, что наговорила глупостей. Из-за сильной качки, из-за пазухи принца что-то выпало. Вещь, которую я не успела рассмотреть в темноте, упала к моим ногам, да там и осталась. Принц даже не заметил потери. Исходя из твоих рассуждений, получается, что Фань Ли был намного хуже Фучая, ведь король Фучай искренне любил Сиши», сказал Сюань Цин, вновь взявшись за весло. «Так и есть», — я уверенно кивнула. «Король Фучай погубил собственную страну из-за любимой женщины. Причем это была настоящая любовь, а не просто благосклонность». Если бы Сиши была для него не больше, чем красивая наложница, он не стал бы платить такую большую цену. Для главы государства это непозволительная роскошь. Принц Сюаньцин вздохнул, но мне показалось, что так он скрывает свои истинные чувства. Сделать женщину своей наложницей, но не полюбить ее — это проявление крайнего пренебрежения. Сердце пропустило удар. Он сказал, что никогда не слышал, чтобы кто-то рассуждал, как я. Но и я никогда ни от кого не слышала подобных слов. В груди то теплело, то холодело, а в голове звучал то голос Мэй то голос принца. Их слова перемешались друг с другом и нахлынули на меня, как высокая волна на берег. Это было так неожиданно, что я не нашлась, как ему ответить». Наложницы, что окружали императора, молили его о благосклонности, потому что она была самой надежной защитой от всех бед. Никто не осмелился бы требовать от него любви. Даже я, которая раньше жила иллюзиями, теперь ясно понимала, что мне не стать тем единственным ковшиком, который Сюаньлин выпьет из трех тысяч рек любви. Фраза из романа «Сон в красном тереме». «Три тысячи рек любви, но я выпью всего один ковшик». Означает, неважно, сколько женщин окружает тебя, достаточно любви всего одной. Принц Сюаньцин вдруг пристально посмотрел на меня. Его взгляд скользнул по моему лицу, словно лунные блики по воде. «Дзэйюй, ты так тяжело вздыхаешь. Видимо, мои слова затронули твое сердце». Лодка рассекала водную гладь, проплывая мимо цветущих лотосов дул свежий ночной ветерок, то и дело слышались взмахи крыльев. Это белые цапли то взлетали, то опускались обратно. Иногда на поверхность выплывали красные карпы и, плескаясь, пускали пузыри. Моё молчание затягивалось. В конце концов, я натянуто улыбнулась и сказала. «Принц, спасибо за заботу, но я вздыхаю совсем не поэтому. Мне просто очень жаль Сиши». Обидно, что у красивых женщин часто постигает горькая участь. Сама не знаю почему, но слова принца Сюаньцина часто задевали меня за живое и лишали дара речи. Я склонила голову и залюбовалась водной гладью, темной и в то же время искрящейся, словно дорогой шелк. На ее фоне бледным пятном выделялась одежда служанки, которую я сегодня надела. Она была сшита из белой ткани с голубым отливом, того же цвета, что отражение луны, покачивающейся на волнах. На светлой ткани, скромной, но изысканной юбке, я заметила темное пятно, оказавшееся поясным кошельком. Он был сшит из блестящей ткани и украшен вышивкой. Подвески в виде кисточки из серебряных нитей и бус из черепахового панциря выдавали, что хозяином кошелька был мужчина. И скорее всего, Тот, что сейчас стоял передо мной. Я должна была сразу же вернуть потерю владельцу, но сама, не знаю почему, не смогла сдержать любопытство. Удостоверившись, что принц сосредоточен на весле и не обращает на меня внимания, я открыла кошелек и заглянула внутрь. Сначала мне показалось, что там пусто, но потом я заметила несколько засушенных цветов поллии, похожих на полупрозрачных бабочек. Даже в таком виде они сохранили грациозную красоту и тонкий аромат. Я понимающе улыбнулась. Поллия была из тех цветов, что ценились за благородный и элегантный вид. Я уже хотела закрыть кошелек и вернуть принцу, но тут заметила на дне что-то красное. Сердце ушло в пятки, когда я достала эту вещь и разглядела при лунном свете. На моей руке, которая дрожала в такт сердцебиению. Лежало вырезанное из бумаги лицо, которое я повесила в канун Нового года на дерево в саду Имей. Сяо Юнь был настоящим мастером. Портрет вышел очень детальным. У него был мой овал лица, моя улыбка. Любой, кто посмотрел бы на него, сразу узнал бы меня. Такой шутки судьбы я точно не ожидала. Я растерялась и не знала, как поступить. В моей голове вдруг зазвучали строки из стихотворения «Горный дух». Они словно бы исходили из другого мира и пронзали туман моих мыслей. Я запуталась в собственных заблуждениях и могла только раз за разом мысленно повторять фразу, которую совсем недавно произнес принц Сюаньцин. «Горная красавица, что поле и подобно». Принц Сюаньцин полностью сосредоточился на весле. Он лишь изредка поднимал глаза, любуясь серебристым сиянием луны или окружающими нас прекрасными пейзажами. Я же растеряла всю свою уверенность и не знала, как мне теперь себя вести. Неужели мужчина, который только что вел со мной философскую беседу, это тот же самый человек, который хранит в кошельке засушенные цветы и мой бумажный портрет? Я избавилась от наваждения только тогда, когда из волос на руку упала золотая шпилька, украшенная розами. Боль сразу же меня отрезвила. Эту шпильку мне подарил Сюанилин. Он прислал много драгоценностей, но именно она привлекла мое внимание. Шпилька была искусно выполнена и оказалась не похожа на другие. Я носила ее уже несколько дней подряд, и даже сегодня, когда переодевалась в наряд служанки, не смогла с ней расстаться». Я и подумать не могла, что шпилька настолько гладко отполирована, что не будет держаться в волосах. Украшение напомнило мне о том, что я любимая наложница императора, и это помогло мне принять решение. Лучше всего сделать вид, что я ничего не знаю. Стараясь сохранять спокойствие, я положила Поллию и портрет обратно в кошелек, после чего протянула его принцу. «Ваше высочество!» «Кажется, это ваше». «Спасибо», — равнодушно сказал он и бережно принял кошелек из моих рук, после чего осторожно спрятал его у себя за пазухой. Его не волновало, заглядывала я внутрь или нет. Важнее всего было то, что вещи, которыми он дорожит, вернулись на свое место. Я так нервничала, что не знала, куда деть руки». Я нащупала свой подвесной кошель, украшенный золотой вышивкой в виде гибискуса и яшмовыми подвесками. Вот их-то я и сжала дрожащими руками. Мне надо было подумать. Когда и как у него оказался мой портрет? Я пыталась найти ответ на этот вопрос, но у меня не получалось. Однако я ясно осознавала, что мы оба окажемся в серьезной опасности — если кто-то прознает о том, что лежит в кошеле принца. Я хотела предупредить его, но, увидев, с каким трепетом он относится к своим сокровищам, не смогла заговорить об этом. Принц был воплощением спокойствия, в то время как меня переполняли тревожные мысли. «В этом кошеле хранятся мои самые любимые вещи», — сказал он так, словно бы говорил не про себя, а о кого-то другого. Если бы он потерялся, я бы еще долго злился на самого себя. Его слова словно бы отрезвили меня. «Ваше Высочество, зачем столь пафосные речи? Это ведь самый обычный кошель. Я тихонько вздохнула, не желая, чтобы мой вздох донесся до ушей принца. Если в нем хранятся ваши любимые вещи, то не стоит разбрасываться им перед другими людьми. Иначе вас могут ожидать...» очень большие неприятности. Он не успел ничего ответить, потому что в этот момент лодка стукнулась о причал около дворца Танли. Я подобрала юбку и хотела было уже распрощаться, но тут кое-что вспомнила. «Ваше высочество, у меня есть к вам одна просьба», сказала я. «Говори, не стесняйся. Во время пребывания в загородной резиденции у меня возникли некоторые проблемы, Но, к счастью, мне помогли их решить. Я хотела бы попросить вас, чтобы вы никому не рассказывали о нашей встрече на террасе Тунхуа, даже если вы услышите обо мне что-то не очень лицеприятное. О нашей встрече в Тайпине, да и о сегодняшней ночи, никто не должен знать. Я буду вам очень признательна, если вы пообещаете выполнить мою просьбу. Хотя он и не понимал, почему я его об этом прошу, он улыбнулся и кивнул. «Обещаю. Я буду считать, что это наш с тобой маленький секрет, о котором не должны знать посторонние». Он ненадолго задумался, а потом добавил. «Знаешь, когда мне выпадает возможность побеседовать с тобой, я очень счастлив. Твои речи для моих ушей, как свежий ветерок. Я очень надеюсь, что в будущем Мне посчастливится пригласить за июй на мою террасу, чтобы мы могли насладиться беседой о прошлом и настоящем. Для меня это был бы настоящий праздник. «Луна то в небе светит, то прячется за тучи», — многозначительно произнесла я. Из стихотворения «Песня на водный мотив» поэта Суши, 1037 1101 годы, династия Северная Сун. В этих строках говорится о том, что в мире нет ничего постоянного и совершенного. Как луна меняет свой облик, так радость и печаль сменяют друг друга. Так и в судьбе человека есть счастливые случайности, но есть и то, о чем просить бесполезно. Потому что этому не бывать. Лето уже миновало, и на террасе теперь слишком прохладно. Простите, но я не смогу принять ваше приглашение. Озорной огонек, который горел в глазах принца, тут же погас. Он неосознанно прижал руку к тому месту, где сейчас находился заветный кошель. «Терраса в моем дворце построена так, что летом на ней прохладно, а зимой тепло. Но если же за будет холодно, я прикажу растопить глиняную печь, которая прогонит любой мороз и растопит даже самый крепкий лед». Он опустил глаза и посмотрел на подол моей юбки, промокшей от воды. Его голос становился все тише и тише. «Но я очень надеюсь, что тебе никогда не будет холодно рядом со мной». Его слова растрогали меня, заставив сердце сжаться от необъяснимой грусти. У меня возникло такое чувство, словно бы я проснулась посреди зимы, выглянула в окно а там среди снега и льда распускаются цветы. Они восхитительны и чарующие, но цветут не в свой сезон, поэтому люди никогда не смогут их понять и принять. Я не должна ни на миг забывать о том, что мой супруг — повелитель Поднебесный, а принц — его брат.